Глава двадцать Потоки времени. София Игоревна приехала к отцу и в очередной раз возмутилась. «Что за полное безобразие творится? Какое-то безумное лето! Хотя... Хотя весна была не лучше. Везде бардак. Почему цветы переставлены? Почему стекла не вымыты?» Она заглянула к отцу, услышав раздраженное фырканье, потихоньку прикрыла дверь а потом по-хозяйски прошлась по дому, сделала резкие замечания в адрес уборщицы, отправилась на кухню и покомандовала там, а потом поднялась на второй этаж в свою комнату. Ах, тишина! Она с наслаждением устроилась было в шезлонге, как эту самую вожделенную тишину разбил звонкий и такой неуместный в академическом поместье петушиный крик. «Это... это неописуемо! Это просто невероятно! Что она себе позволяет?» Взвелась София и рванула к невестке выяснять отношения. Промчавшись вихрем по саду мимо окон отцовского кабинета, она простучала каблучками по дорожке, свернула у Альпийской горки, обогнула клумбу и, узрев Марину Леонидовну, решительно направилась к ней ссориться. Марина, что ты себе позволяешь? Почему такой шум? И как ты могла до сих пор не избавиться от этого птичника? Что за скотный двор? «В доме бардак, еда готовится лишь бы как, а главное, отцу мешает шум!» «И тебе добрый день, Сонечка!» — улыбнулась Марина. «Не называй меня так!» «Как скажешь!» — спокойно откликнулась Марина Леонидовна. «Да, так что ты там хотела тихо и вежливо уточнить? Что я себе позволяю? Живу на своей земле и в своем собственном доме!» «Среди домашней скотины?» — иронично изогнула безукоризненную бровь Софья. «Птицы!» «Домашние птицы. Скотину я подумываю завести, но пока еще не решила, хочу ли». «Ты издеваешься?» — прошепела София. «Ты хочешь сказать, что мы будем должны жить среди хлева?» «Нет, разумеется. Ведь вы здесь абсолютно ни при чем». Марина успокаивающе покивала. «Ты что? Что, не понимаешь? Отца все это раздражает. Ты не имеешь права мешать ему работать, приволакивать в наш дом всю эту эту деревню». «Милая, это мой дом». «Ваш вон там», Марина указала направление. «И да, тут когда-то и была деревня, ты что, не знала? И коровы были, и свиньи, и куры с петухами. И отец Игоря Вадимовича все это видел. Вот ужас-то, да? И они вовсе ему не мешали работать. Он сидел себе спокойно в доме и делал, что ему было нужно. Более того, скажу тебе, что Игорю Вадимовичу мои куры тоже не мешают. Мешали цесарки, но у них теперь свой отдельный загончик. И крылья я им подрезала» так что они к нему больше не заглядывают». «Они что? Еще и приходили к отцу? Приходили, как та припадочная курица?» — ахнула София. «Было дело. Но они друг другу не понравились, так что я их избавила от такого общения». София смотрела на невестку и просто не знала, что делать. Прямо-таки дар речи пропадала от такого хамства. А та еще и продолжала. «А по поводу вашего дома я ведь там больше не живу». «За порядком следит уборщица, готовит повар, Игоря Вадимовича все устраивает, так что я не вижу причины для твоих претензий». Заоравший совсем рядом петух вывел Софью из состояния ступора. «Марина, ты считаешь, что вот это... это не причина для претензий?» Она ткнула пальцем в горделивого петуха, выбравшегося из зарослей у дома. «Это не причина, а Арсений», — миролюбиво просветила Софью Марина Леонидовна. Он очень нравится твоему отцу». «Что?» «Нет, Марфуния, конечно, ему нравится больше. Это курица, которая у его кабинета обретается. А Арсений его скорее веселит». «Веселит? Да чтобы мой отец веселился от петуха? Ты что?» «Ну, не только от него, конечно, но и от того, как Арсений охотится за Антоном», рассмеялась Марина, не обращая внимания на опасно покрасневшую заловку. «Да ты и сама можешь понаблюдать. Только вызови Антона в сад». А то он в последнее время изо всех сил избегает это делать. София, сжав зубы, кулаки и нервную систему, резко развернулась и, сильно подозревая, что невестка издевается над ней, маршевым шагом удалилась к дому. Она была полна решимости потребовать у Антона призвать жену к порядку. Правда, нарвавшись на отца, запал утратила. София, почему ты устраиваешь беспорядок? уточнил академик, выглянув из кабинета и делая вид, что не замечает Марфунию, подбирающуюся к приоткрытому французскому окну. «Я? Я устраиваю что?» — опешила София. «Пришли повары и уборщица. Обе сказали, что уволятся, если ты продолжишь придираться к ним и разговаривать таким тоном, будто это ты их наниматель. Я разве давал тебе распоряжение что-то высказывать прислуге? Нет?» «Но, отец, я просто хотела, чтобы в доме был порядок!» — воскликнула София. «Будь любезна. «Занимайся порядком в своем доме, а не в моем». «Ты... ты хочешь сказать, что тебя все устраивает? И это безобразие, которое устраивает Марина? Ее дурацкие птицы, курица эта мерзкая?» София ткнула пальцем в возмущенную Марфунию. «И даже петух?» «Я понял», — решительно кивнул академик. «Когда человеку все мешает заниматься делом, это означает только одно — ему неохота заниматься чем-то полезным или просто мала нагрузка. — В связи с тем, что Максим остается в Москве, а Вадим завален работой, я передам тебе ряд обязанностей. Нет, не руководителя, а подчиненного. Да, ты будешь под началом у Вадима. Так будет полезнее для дела. София признавала, что оба племянника талантливее, чем она, а старший и вовсе имеет потенциал, близкий к таланту ее отца. Но чтобы ей подчиняться Вадиму, Она только-только хотела возразить, потребовать у отца отменить его решение, как вдруг раздался короткий отчаянный вопль. «Антон?» — удивилась София, заметив, как на лице отца, «Нет, вы только подумайте, появилась явственная усмешка». Она, проследив взглядом за тем, куда смотрит отец, сама повернулась к окну и уже через минуту едва сдержала смех. Ее старший брат несся по саду, петляя и уворачиваясь, старательно удирая от петуха. — Еще месяц-другой, и Антон, пожалуй, будет обгонять петуха прямо на старте. — хмыкнул академик, позвонив и попросив принести ему и дочери чай. — Садись, не стой столбом. — Но, отец, я не могу понять, что с нами происходит, — растерянно спросила София, вдруг став похожей на маленькую девочку Соню, которая всегда так переживала, когда он был чем-то недоволен. — Все меняется, а ты... Тебя это словно устраивает. Просто я поразмыслил и понял, что время от времени все меняется. И далеко не всегда к худшему сонничек. Он не называл ее так уже много-много лет. София замерла и медленно подняла взгляд на отца. А он продолжил. «Можно упираться и ненавидеть любые перемены. А можно изловить те из них, которые тебе по душе, взять их на вооружение, постаравшись увернуться от того, что тебе не подходит». И все это означает одну важную вещь. И что же? То, что мы живы и находимся во времени, а не в безвременье. Время, оно живое, двигается, течет, причем с разной скоростью. То медленно, то очень стремительно. Нравится нам это или нет. И мы не можем быть живыми и находиться вне этого потока. Так что всем приходится смиряться с тем, что перемены существуют. Академик последнее время неожиданно много думал, и отнюдь не о химии. Это странным образом не мешало, а даже стимулировало его работу, словно он смог увидеть проблемы с иной стороны и легче находить их решение. Игорь Вадимович покосился на Софию, озадаченную непривычными словами отца, и кивнул на проносящегося мимо кабинета Арсения, который явно потерял из виду неприятеля и пытался теперь его отыскать. Кстати, он любит овсяные печенье и охотно берет взятки. Так что, если будет приставать, его легко угомонить». «А Антон?» Софии показалось, что это самое время стремительно отмоталось назад, и они с отцом вновь находятся в ее детстве, когда Антон вредничал, и отец советовал, как ей общаться со старшим братом, чтобы тот ее не задевал. «Понятия об этом не имеет», — хмыкнул академик, ощущая себя исключительно коварным. Ему очень полезно для здоровья и характера побыть в неведении». Они с дочерью обменялись понимающими и заговорщицкими взглядами и принялись за принесенную уборщицей чай. София умела признавать ошибки, особенно те, в которые ее ткнул носом отец, так что она любезнейшим тоном пообщалась и с уборщицей, и с поваром, попросив последнюю испечь ей лично овсяное печенье. Так исключительно на всякий случай. Елизавета Петровна была довольна и своей поездкой в Питер, и летом, и отдыхом у сына. Она и собой была вполне-вполне довольна. «Ну, матушка, мы поработали на славу», — кивнула она сама себе, подойдя к зеркалу. «А там, глядишь, и еще что-то понадобится. Жизнь, однако». И она, как всегда, была права. Стоило только приехать в Москву, как жизнь забила ключом. «Да что там ключом? Гейзером». Во-первых, кошки, отвыкшие от характера Фокса, которую Елизавета Петровна увозила с собой в деревню, разозлились на собачью бесцеремонность, с которой Фокса полезла в их миски и абсолютно тайные места. Когда дружный коллектив кошек из трех Елизаветиных и присоединившийся к ним Мурьянке, которую привез из Питера Милин муж Максим, обнаружил факт подлого собачьего грабежа и вопиющей бесцеремонности, то они вполне законно возмутились. А возмутившись, устроили засаду и образцово показательную драку с воем, тучей эмоций и кучей шерсти. Вечером, когда от Великой Битвы остались лишь воспоминания, присмиревшие Фокса с залысиной между ушей и очень-при-очень -очень важные кошки, Елизавета ощутила, что это явно не все. Прям-таки чувствую, что это была мелкая затравочка бытия. Этакая мелкая рыбка, прищурилась она. Нус! Нус! Проявился в виде ее родной и любимой внучки Милы, как бы между делом уточнившей, они взяли немножечко, но самую капельку кое-кого подтолкнуть. Как правило, подтолкнуть можно кого угодно, даже слона, который никуда не хочет идти. Главное знать, с какой стороны подталкивать и зачем, собственно. Сдержанно отозвалась Елизавета Петровна. Короче, кого куда толкаем и что хотим получить в результате. А вот сейчас у Игорька занятие закончится, он придет и расскажет. Хитренько улыбнулась Мила, перехватывая сбитый с подоконника кошкой Буни кактус. Елизавета отлично осознавала, что Милин двоюродный брат — это именно та рыбка покрупнее, которую она и поджидала. Рыба появилась в виде слегка озадаченного Игоря с неизменным бро на одном плече и белой кошечкой Янкой на другом. Елизавета Петровна, а как вы думаете, мужчины с женщины дружить могут? Ну так, по-настоящему. — ошарашил ее Игорек. — Могут, конечно. Что ж мы, не люди, что ли? А чего такой вопрос? — Да дело в Ваньке. У него тут подруга завелась. Причем подруга в смысле друг. В смысле... Ты погоди со смыслами, а то напрочь увязнешь. Просто объясни мне, что тебя так смутило. Игорь пожал плечами, вызвав недовольство говорила и почесал затылок, уповая на то, что почти прямой массаж головного мозга поможет ему сформулировать мысль. Ибо эта самая мысль крутилась в его многострадальной голове уже несколько дней, но свернуться в какую-то удобоваримую идею у нее никак не получалось. «Ваньке с девушками не везет. То есть, если просто так найти, нет проблем. Он у меня вообще-то исключительно положительный. Но вот так, чтобы ему по сердцу кто-то был, и чтобы он ей, ну, никак не попадалось. Все время появлялись девицы, с которыми он как на разных языках говорит. «Ну, я ж слышал, когда мы с ним в одной квартире жили». А вот теперь вроде как возникла Марина». Игорь, услыхав, что Елизавете требуется описание Марины, шутливо поднял руки, показывая, что сдается, и позвал Милу. «Вот Мила лучше опишет. Симпатичная, умная, с чувством юмора, с харизмой. Игорек, ты ничего не понимаешь? Как с какой? С яркой? Короче, нам с Настей она понравилась. И да, ей Гаврила...» Тут Мила сделала выразительную паузу. «Понравился. Лучшая характеристика» признала Елизавета, одобрительно кивнув внучке. «Это как проверочный пароль. Ну так в чем же проблема? Ванька утверждает, что они дружат, и все», — возмутилась Мила. «А они подходят друг другу». «Ну и пусть подходят. Иногда лучше подружить, узнать друг друга, поругаться, помириться и, или остаться друзьями, или расстаться, или стать кем-то ближе, чем поторопиться. Знаешь, как говорят...» Спешить не надо в омут с головой, в постель и замуж. Пожала плечами Елизавета, хладнокровно отодвигая Буню от кактуса. «Бунь, чего тебе тут пространство креветками выложено, что ли? Иди, иди, оставь растение в покое». «Бабуль, так она же уезжает в Питер. У нее командировка, будь она неладна, и довольно надолго», — развела руками Мила. «Мы с Максом едва нашлись после того, как он уехал. А если они и вовсе разбегутся в разные стороны и потеряют друг друга...» «Значит, и не нужно им было быть вместе. Что за отношения такие, которые должны быть только здесь и сейчас? Не-не, так по-настоящему не бывает. Ничего за пару месяцев с дружбой не случится. А как Марина эта самая приедет, зовите ее в гости. Я никак не могу такое пропустить. У меня слабость к людям, которым нравится Гаврила», — рассмеялась Елизавета Петровна. «Я их коллекционирую». Марина собиралась в командировку. Правда, сборы были своеобразные. Львиная доля времени тратилась на добывание котов и кошки Фиона из ее чемоданов. «Так, Фарлав, ты со мной опять не едешь. И ты, Фил. Фиона, кыш из моей сумочки». «Ах, Фуфик, и ты туда же. Один умник Тёмочка никуда не лезет». «Да он просто никуда не влазит. Мы же пробовали». Фр, она и не поняла, от чего, точнее, от кого у нее так коробочка сплюснулась» презрительно фыркала и косилась на один из чемоданов с боем, добытой из сумочки Фиона. «Я же там почти что не мешала. Ну, подумаешь, поехала бы в сумочке. «Так, граждане животные, я же не на Дальний Восток уезжаю. Буду к вам приезжать. Темочка, солнышко мое, ну не переживай, на даче тебе хорошо будет». Марина чувствовала себя прилично виноватой, хотя Тёма отлично оставался с ее родителями и прекрасно себя чувствовал на даче. «Ну что ты тут делать будешь?» «Чтоб не предпринимала, все равно виновата». «Эх вы, абьюза, анималы!» — хмыкнула она, припомнив недавний визит Василисы. Застегнув очередной чемодан, она покатила его к лифту, чтобы загрузить в машину. А при выходе из подъезда, призадумавшись, едва-едва не прошла мимо женщины. Правда, та ни в коем случае и не собиралась давать Марине такую возможность. «Маришечка, доча!» — окликнул Марину знакомый слащавый голос. Привычно всколыхнулась память до условного рефлекса, натренированная этим медовым голосом. Но уже пришел на помощь здравый смысл, а с ним и энергичное ироничное восприятие действительности. «Да, Галина Владимировна», — любезно пропела Марина, надежно утрамбовав чемодан в багажник и развернувшись к матери Виктора.